ч е т ы р е с т семьдесят ч е т р е м а т ь е ь огни йоги. Трудность воздействия на людей в том, что сверх вместимости сознания своего не могут воспринимать. А надо чтобы устремление к восприятию исходило изнутри. Внешнее насильственное только лишь скользит по поверхности, не проникая внутрь и не оставляя следа. И тогда только мощные стихийные воздействия и удары могут пробудить дух. отсюда и происходящее на Земле. Не было времени такого тяжкого и столь напряженного. Планета больна, и вывести ее может из этого состояния лишь противоположная поляризация сознания человечества, которое ввергло дом свой земной в разорение и б е д с т в и е А дома другого столь хорошо приспособленного для жизни в космосе нет для землян. И сколько ионов потребуется для того, чтобы остатки человечества Уцелевшие от угрожающей земле гибели могли приспособиться к новой планете.